Глава седьмая. После взрыва. Океанические течения далеко не отличаются тем постоянством основных признаков, которые обычно приписываются им. Их ширина, глубина и область распространения довольно часто меняются в зависимости от тех или иных причин, так же как температура их вод, соленость, направление, скорость. Все эти изменения вызываются сменой времен года, направлением и силой ветров, давлением атмосферы, количеством плавучих льдов и ледяных гор, количеством осадков и рядом других причин, не всегда, впрочем, достаточно изученных и не всегда даже известных. Если такая изменчивость течения от постоянных или периодических причин давно наблюдается и более или менее изучена, случайные явления этого рода доставляют немало хлопот ученым, часто так и оставаясь для них загадочными и непонятными. Наши познания о течениях и вообще о физической жизни океанов очень слабы. Особенно слабы они в отношении Тихого океана, который при необъятности своих пространств и слабой посещаемости кораблями до настоящего времени представляет для нас почти совершенно неисследованную пустыню. В той области Тихого океана, у южного тропика, где советскую подлодку «Пионер» постиг предательский удар, уже едва заметно движение боковых, замирающих струй южного экваториального течения, направляющихся к юго-востоку. Однако не было бы ничего удивительного, Если бы в описываемое нами время какой-либо посторонний наблюдатель, обладающий способностью пронизывать взором огромной толщи воды, заметил здесь, на глубине около 150 метров от поверхности, огромный силуэт, довольно быстро увлекаемый течением в противоположном юго-западном направлении. Очевидно, в этих местах, Существовало постоянное или случайно появившееся вследствие неизвестных причин подводное течение, идущее совершенно самостоятельным путем на перерез слабым поверхностным струям южного экваториального течения. В первую минуту нашему н а б л ю д а т е л ю С такими необыкновенными зрительными способностями показалось бы, что он видит перед собой безжизненные останки гигантского фантастических размеров кашелота с изуродованным, почти начисто обрубленным хвостом. Однако при более тщательном рассмотрении этот наблюдатель должен был бы признать свою ошибку. Трудно предположить существование кашелотов без пасти, и в металлической шкуре. Кроме того, обладая таким острым зрением, наблюдатель, несомненно, обладал бы и не менее тонким, изощренным слухом. Внимательно прислушавшись, он, наверное, уловил бы, доносившиеся изнутри этого металлического, кошелотообразного, как будто безжизненного тела, звуки от ударов металла о металл, человеческие голоса, топот человеческих ног, жужжание машин. Одним словом, пионер явственно обнаруживал признаки напряженной внутренней жизни. Взрыв в камере газопроводных труб произошел в 4 часа 15 минут утра, за 2 часа до смены вахт. Это время считалось на подлодке ночным, и все обитатели ее, кроме вахтенных, как обычно, находились в своих каютах, погруженные в сон. Взрыв с невероятной силой потряс всю подлодку до последнего шпангоута, почти перевернув ее через нос кормой кверху. Оглушительный грохот наполнил все помещения корабля. Все, что находилось в них незакрепленным, наглухо было сброшено с мест — и со звоном и треском в невообразимом хаосе рушилась на пол, таранила переборки, бешено переносясь из стороны в сторону во внезапно наступившей тьме. Стоны раненых, крики испуга, возгласы команды, металлический скрежет креплений, свист и вой вырывающихся откуда-то газов. в с ё смешалось в общем невыносимом шуме. Люди вылетали из коек, ударялись о переборки и затем оглушенные ослепленные перекатывались по палубе, перебрасывались с места на место, не имея ни сил, ни возможности встать на ноги.